Часть первая, Глава первая. Год девятьсот тридцать Свинельд был из варягов, а так как варягов считали далеко не лучшими стрелками из лука, древлянский князь Мал специально и затеял это соревнование. Условия поставил: если победит варяг на стрельбище, тогда и поговорят они о задании князя Игоря. А не сможет? Пусть придумывает объяснение, чего не сладилось у него посетить древлянские капища. Однако свинельт принял вызов уверенно. Эти дикие древляне мнят себя лучшими стрелками. Что ж, он им покажет, что не зря прославился в степных походах. И он натянул тугой короткий лук на хазарский манер, держа горизонтально поперек груди. Древлян это только позабавило. Ишь, что варяк придумал. Ну-ну, поглядим. И поглядели. Даже притихли, когда оперенная стрела Свинельда сбила на высокой еле шишку на том же уровне, что перед тем и стрела их князя. Ну, мал, друже, что скажешь теперь? Стоявшие за свинельдом-дружинники его копья довольно загалдели. Айда воевода, ай да удалец, а еще говорят, что древляне лучшие стрелки на всех подвластных Киеву землях. Древлянин мал, хитро щурил заплывшие жиром глазки, потирал холёную бородку. Он был молод, но рыхал телом, его подбитый соболем опашень так и расходился на круглом выпирающем животе. «Скажу, что это лишь начало. Больно легкую задачу я тебе поставил, варяк А вот по живой птице попадёшь ли?» Свинельду следовало бы возразить, что не так ведь уговаривались. Да только его и самого азарт взял. Был свинельд дерзок и горяч, любил удаль показать. Потому и согласился. Но чем Перун не шутит, не откажет же бог дружин пособить любимцу своему. В этот миг к варягу подошел десятник Веремут и чуть потянул за пояс. Не глупи, боярин, детскую забаву затеял, а дело-то серьезное. Свинельт только слегка повел плечом. Веремут, мужик умный, но, как всякий, впервые пришедший на полюдье к древлянам, всего угадать не может. Действуй, Свинельт, нажимом, а не хитростью. Разве смог бы он удержаться посадником над непокорными древлянами? Ведь до него никто не сумел. И пусть Веремут был советником еще Олега Вещего, но тут свинельду лучше знать, как повести дело. Он повернулся к десятнику. Это при нем Веремут десятник, а на самом деле он тайный волхв. Хотя по тому, как выглядит Веремут, стройный, голубоглазый, с щегольской косицей от виска, вряд ли можно догадаться, что он из служителей. Но так и было задумано. Никто не должен знать, кто в отряде Свинельда Венельда волх в Сагледатый. А уж что молодой воин с косицей и есть тот самый Веремуд, который еще с Олегом ходил на Византию, вовсе не догадаться. Вот она водица живая. Кто принимает ее, молодым годами ходит, не старится. Только глаза у Веремуда были не юные, холодные, мудрые, опытные, и сейчас в них читалось заметное волнение. «Ты на толпу погляди свинельт, волх в там и наверняка не зря лесной отшельник среди люда затесался Свинельт лишь взглянул быстро о ком это веремут говорит древляне как древляне собрались поглазеть на княжью забаву веселяться за три года своего посадничества свенельд успел привыкнуть к их облику шапки носят с нашитыми меховыми ушами за что киевляне так и зовут их ушастыми. Бороды отпускают клином, а меховые накидки даже у смердов и простых охотников, как у иных бояр, все соболь, леса пушистая до да отборная. Понятно, принарядились, сидя к княжьему терему, но все равно более богатого на меха племени да более умелых охотников, чем древляне лесные, не сыщешь среди всех племен на Руси. Даже бабы их шьют себе шубки с красивым узором из меховых шкурок. Такие меховые узорчатые наряды в Киеве стольном дорого ценятся. А здесь и девки дворовые в них щеголяют. На баб и девок свинельд глядел особо. Любил он их, что греха таить, да и у них успехом пользовался. Вот и сейчас, под взглядом варяга, древлянки ответно заулыбались. Хотя желали победы своему князю. Желали ли? Вон ведь как на киевского посланца поглядывают. Был свинель-творяк с собой весьма хорош, стройный, гибкий, плечистый, бороду брил по ромейской моде, а светлые волосы у висков стрик коротко, только сзади позволяя расти свободно ниже плеч, и лицом был пригож. Зеленые, слегка раскосые глаза, небольшой, чуть загнутый нос, как у коршуна или ловчего сокола. Рот только был жестким, твердым, выдававшим, что не так и покладист посадник, что умеет не только баб любить, да на стрельбищах тешиться. Готов ли друже Свинельт? окликнул меж тем варяга Мал, а сам уже длинный лук натянул. Два голубя, выпущенные из плетеной корзины, громко хлопая крыльями, взмыли в непоосеннему ясное небо. Мал тут же спустил тетиву, и одна из птиц, пронзенная на вылет камнем, рухнула вниз под одобрительные крики зрителей. Другой же голубь, быстро работая крыльями, удалялся в сторону зарослей. Свинельд, натягивая поперек груди тугой хазарский лук, поворачивался за ним, наводя стрелу. Короткий с двойным изгибом лук стреляет дальше длинного древлянского. Но вот не подведет ли глаз? И вдруг толчок под локоть. Осторожно так, словно сам воздух уплотнился под удерживающей стрелу рукой. Стрела свистнула, срываясь, щелкнула тетива. Даже не проследив за ее полетом, свинельд быстро оглянулся, ища взглядом того, кто посмел ему помешать. Нелепость, не было за ним никого. Только голдели люди, следя за тем, как второй голубь, махая крылом, перекувыркиваясь, полетел в кусты. Сбил таки птицу варяк он и сам удивился, что сбил. Услужливые холопы уже несли судьям-боярам подбитых голубей. Первый был мертв, а вот второму стрела только пронзила крыло. Стали судить и редить, не считать ли это поражением, поднялся шум. Дружинники свинельда доказывали, что выстрелы равносильные, раз их старшой сбил птицу, которая улетела намного дальше. Сам же свинельд был растерян. Поискал глазами Веремуда. Тот вроде взялся оглядеть лук посадника, но сказал негромко. «Почуял? Говорил же тебе волх в толпе. Он мешает. Но ничего, я ему глаза-то отведу маленько, если еще пожелает вмешаться». Теперь и свинельц стал выглядывать с того, кто мог ему помешать. Ведь волхвы древлянские и впрямь все до одного славут кудесниками. И увидел, наконец, там, где расположились старшины родов, стоял высокий статный мужик. На первый взгляд такой же, как и уважаемые древлянские старшины. Гладко расчесанные седые волосы, белая борода. Только вот брови темнее сажи, и глаза под ними молодые» яркий в своей черноте на бледном породистом лице. Свинельт встретился взглядом с волхвом и почувствовал, как чужая воля словно давит на него. «Ну, лапте тебе, отшельник, а не посадником помыкать!» Свинельт даже хмыкнул презрительно. «Ну что, продолжим, чтобы уяснить, чья победа? А ли и так договоримся, когда на капище отправимся?» У Мала был озабоченный вид, окружившие его бояре выглядели недовольными. Свинельт расслышал, как они даже пеняли Малу за то, что тот по молодости до да неопытности затеял стрельбище, дескать, надо было отказать на отрез, и все тут. «Как же, попробуй, откажи посланцу из Киева. Да у него отборных витязей с собой на полюдье пришло поболее, чем вся дружина в Искоростине». Продолжаем, Киевлянин, но учти, если хуже меня пустишь в стрелу. Знаю, знаю, отсижу по люди, как и ранее. Но и ты слово держи, князь, если обойду тебя, ибо давно мне на ваше капище тайные хотелось поглядеть. Мал выглядел непривычно хмурым, смотрел из-под лобья, но слово он перед всем народом давал теперь не отступишься. Стрелкам принесли особые стрелы с полукруглыми остриями-лезвиями на конце. Такие в битве и руку отсечь могут, а тут надо всего лишь нить простую. Правда, подвешены на нити два лисих хвоста. И нить надо срезать стрелой аккурат под мехом. Тут можно и промахнуться, особенно когда по знаку хвосты раскачали, и нить заколебалась, еле видимая на фоне серых кустов с облетевшей листвой. Свинельт вновь выгнал хазарский лук, но вновь ощутил помеху. Опять показалось, что кто-то невидимый подталкивает. Но тут же это ощущение прошло, только люди вокруг зашумели, когда неожиданно стрела мала, сорвалась с тетивы и ушла вообще в сторону, исчезнув в зарослях. Промазал древлянский глава. Теперь свинельду только бы не оплошать. И он прищурил глаз, метя в колышущуюся едва различимую мишень. Подумать только, от какой мелочи зависит важное дело. И если он промажет, как же тогда поглядит в строгие серые очи своей государыни? Как объяснит, почему уступил, не подчинил древлян ее воле? И, подумав для тебя, Ольга, он отпустил тетиву. — Вот и говори после этого, что варяги только на воде воины, — судачили в толпе. Ишь, как сумел лисий хвост срезать, ни волоска меха не зацепил. Свинельду были приятны эти разговоры, как льстила и мысль, что не зря о нем Ольга перед мужем и киевскими боярами хлопотала, считая его достойным посадничества. Не подвел ее свинельд, а новое необычное поручение... Вечером за трапезой свинельц сидел подле мала, пил с ним из одного ковша, притворяясь пьянее, чем был на самом деле. Да не журись ты, княже, подумаешь, обошел тебя на стрельбище. В другой раз ты меня поучишь, как без перчатки тетиву спускать. Ты стрелок отменный, в том я сам могу поручиться. А как вспомню, наши былые ловы. Эх, вот покажешь мне, где ваши капища, и мы с тобой еще поохотимся, как в прежние времена. «Так ли я говорю, мал?» И свинельт пьяно наваливался на родовитого главу древлян. Тот что-то говорил о том, что не гоже чужаков в святые места древлян пускать, но свинельт лишь смеялся, твердил об уговоре, о том, что ему самому дела нет до мест подношения треб богам, но сам понимал, что замыслил опасное. После князя Олега никто не смел на капище древлян ходить. Теремная девка с длинными рыжими косами, наливавшая в чашу-братчину хмельного местного меда, прильнула грудью к варягу-свинельду, выразительно поглядывая на него. «Ах, сокол киевский, очи-то у тебя какие зеленые! Ну что трава-мурава!» Свинельд, смеясь, хлопал ее пониже спины, подмигивал. Немало у него уже было любовных связей с древлянками за годы посадничества. Да и не только у него. Его дружинники тоже слюбились с местными девками, и ныне и детей завели. Некоторые из витязей киевских и сейчас сидят в обнимку со своими ладами. Даже веремут. «Веремут?» Свинельд потряс головой, словно не веря увиденному. Его тайный волхв обычно блюдет целомудрие. Баб сторонится. Нынче же и он усадил на колени румяную хохотушку из местных. А ведь еще недавно был мрачен, как будто нездоровый. Свинельд понимал, что это у Веремуда после противостояния с местным кудесником, ведь именно Веремуд силу кудесника намало мало перевел. И, видимо, не просто ему это далось. Силен чернобровый волхв, только и сказал тогда Веремуд Свинельду в толпе поздравлявших, а сам тут же отошел, чтобы не привлекать внимания. «И не зря! Подливая гостю меда, мал все выпытывал». Нет ли среди киевских витязей таких, кто с чародейством знается?» Свинельт только хохотал, удивляясь, как такое малу на ум могло прийти. Верил ли ему мал? Вряд ли. Они оба уже успели оценить друг друга, даже сошлись кое в чем. И выходило, что Свинельт одну дань с полюдия в Киев стольный слал, а другую с дарами от Мала в свои вотчины отправлял. А что, только дурень от выгоды до богатства откажется. Правда, теперь приходилось помалкивать, что древлянский мал еще и свою политику ведет, без дозволения Игоря с некоторыми племенами торгует до да связи налаживает. Однако пока мал под властью Киева оставался, свинельт не видел в том особого вреда. А то, что он об этом в Киеве помалкивает, что ж, иначе он не пробыл бы долго на посадничестве. «Выжили бы его древляне, как других до него». «Спать я пойду», — пьяно поднимая голову, сказал, наконец, Свинельд. «Да и побратимы мои военные что-то разгулялись, а им перед завтрашней поездкой следует выспаться». Свинельд начал подниматься, покачнулся, опрокидывая кубки и заливая медом белую скатерть. «До дружинной избы дойдешь ли?» — смеясь, спросил Мал а то, гляди, я горницу велел для тебя приготовить, ложику не ним мехом выслать, печь, каменку пожарче растопить. И рыжая девка тут как тут подхватила хмельного посадника, повела к двери во внутренние покои. Однако в бревенчатом переходе рыжая ласкавка вдруг вывернулась из-под руки, шмыгнула куда-то. Свинель сразу выпрямился, огляделся. Но спавшие на полу теремного прохода холопы стали вскидывать головы, девясь, как это быстро хмель сваряга схлынул, и он пошел вперед, откинул меховую полость на двери, шагнул в прогретую горницу, где пахло развешенными по стенам травами, и закрылся. Свинельд не видел, что после его ухода холопы, как по приказу, вдруг уронили головы и мгновенно заснули, а в конце перехода вновь показалась рыженькая девушка, да не одна, а с темноглазым высоким волхвом. Девушка глядела на кудесника испуганно и послушно. Он же прислушивался к голосам в гриднице, где с шумом расходились дружинники Свинельда, отправляясь в назначенную для постоя дружинную избу. Рано еще. — сказал Волхв. — Пусть все угомонятся. — Так, может, я пойду пока? Волхв поглядел на девушку, и она задрожала. Он же вдруг улыбнулся, провел по ее лицу ладонью, и она как стояла, так и замерла с открытыми глазами, словно превратившись в неясную тень. Одновременно из нее дымок голубой заструился, обволок возвышающегося рядом чародея — И он будто стал уменьшаться, а через миг превратился в такую же точно рыжекосую девицу. Только эта не спала. Стояла серьезная, нахмурившись и прислушиваясь, протянула руку, и дверь в гридницу сама собой захлопнулась, опустились засовы. Девушка-волхв прислонилась к стене и стала ждать. Свинельд внимательно огляделся у себя в горнице. Проверил засовы на двери, осмотрел крепкие бревенчатые стены. На одной было вырезано небольшое, прикрытое ставнем окошко. Человеку в такое не пролезть. И все же варяг был осторожен. Лег на широком ложе, не раздеваясь. Кольчуги на нем после пира, ясное дело, не было, только кожаная стеганая подкольчужница, но у пояса висел длинный кинжал вороненой стали, еще был нож за голенищем высокого шнурованного сапога. С древлянами всегда надо быть на чеку. Их приветливость его не обманывала. Для листопада в горнице было жарко натоплено. Мягкая постель шуршала свежей соломой, подустилавшими ее мехами, изголовье было пышно взбито, так и тянуло заснуть. Но свинельт -то только закинул руки за голову, поглядывая, как дымок от каменки уплывает в открытую под скатом крыши отдушину. Ему было о чем подумать. бравада бравадой, но он понимал, какое непростое задание дали ему на этот раз в Киеве. Древляне всегда были диким непокорным племенем, всегда враждовали с Киевом. То, что Олег подчинил их так быстро, многих тогда удивило, а вот что после смерти Вещего они сразу от Руси поспешили отказаться, словно и ожидали. Наследовавший Вещему Олегу князь Игорь Рюрикович взялся вернуть диких древлян под руку Киева. Игоря уже тогда звали старым, но не потому, что князем стал, когда уже третий десяток разменял, а потому что седина ранняя у него почти сотрочество пробивалась. В остальном же был Игорь, молодец молодцом, ибо те, кто пьет живую чародейскую воду, не стареют. Однако поход против восставших древлян был его первым большим делом. И уж сын Рюрика себя показал, вышел на древлян с сильной ратью, до столицы их скорости не дошел быстро, и там схлестнулся с воинством родовых князьков. И хотя славились древляне умением биться в дремучих лесах, не им было устоять против витязей, которым и царь Град Великий был не преграда. Вот и полегло воинство древлянское в той сече. Взятых в плен древлянских князей, Игорь предал лютой казни, а их детей и наследников вырезал, дабы никого не осталось, кто бы мог над племенами встать, до да новое своеволие возглавить. А вот отчего Игорь мало не тронул. Малу тогда было только четыре года, он один оставался от рода древлянских вождей, которые от богов обладали правом стоять над этой землей. Вот Игорь и решил пощадить его отвез в Киев, надеясь, что там мало воспитают преданным власти князей Руси. И Мал долго именно таким и казался, до той поры, пока Игорь с Ольгой не отправили его в Искоростень, ибо ни один наместник Киева не мог надолго удержаться над древлянами. Своего же мало древляне приняли, а насколько тот оказался хитер и коварен, это уже позже свинельт разузнал. Не сказалось на древлянине Мале киевское житье, и хотя он исправно принимал русских посадников на полюдье и дань платил положенную, но именно здесь, на древлянской земле, он ощутил свою истинную силу, и во княжице ему помогли древлянские волхвы-чародеи. Со стороны казалось, что Мал выполняет все как должно. Связи с Киевом не порывал, купцов русских пускал на торги, своим не запрещал в Киев намены ездить. Разбои древлянские на торговых путях прекратил. На первый взгляд еще одно подчинившееся Руси племя, да и только. Однако на деле не все так гладко оказалось. Ибо постепенно, как это и в других землях происходило, Начали поляне и поселенцы из разных племен Руси расселяться в ставших мирными древлянских лесах. Дубы выкорчевывали, поля засеивали, растили жито хлебушка. Славянские племена хлебопашеством занимались в том их сила и богатство. Древляне же все больше охотой и иными лесными промыслами жили. Потому то, что пришлые заселяли их землю, торговали с ними житом, казалось, всех поначалу устраивало. Поселения пришлых огнищан теперь до самого Искоростеня простирались. Браки общие стали заключаться, а вот как проникли и наплеменники из Замежу и Искоростеньскую. Сперва тоже казалось, что ничего особенного не происходило, но потом начало твориться страшное. Люди в страхе бежали с тех мест, рассказывали, что не стало больше житья человеку. Нежить и чудища всякие одолевают их. Губят нещадно. Жуть лесная не пускала русичей в древлянские пределы. Вот и выходило, что за искоростенем не существовало власти Киева. А тот, кто пытался проникнуть дальше, или пропадал бесследно, или возвращался в страхе и даже говорить о пережитых ужасах не решался. Свинельт еще в прошлые годы, когда с малым ездил в дальние бары, приметил, что переселенцев там не встретишь. Однако сам Свинельт, не больно в страхе местные верил, был он человеком не суеверным, верил, что против доброго булата до да воинской выучки никакая иная сила не устоит, и про себя решил, что, скорее всего, сами же древляне пугают пришлых, изгоняя из своих мест. Так и сказал в думе. Князь Игорь такого же взгляда придерживался, говорил, что если положение не изменится, он берется вновь пройтись с воинством по дальним рубежам древлян, припугнуть их, да силу свою показать. А вот жена его, княгиня Ольга, почему-то засомневалась. Была она женщина трезвомыслящая, потому и дивно, что наветом этим поверила». Тем не менее Ольга созвала самых мудрых кудесников-ведунов и велела им погадать. После ворожбы ответили ей чародеи такое. «Надо узнать, в чем особая сила древлянских чащ, а для этого нужно посетить скрывающиеся в лесах капища». Вот и велела Ольга посаднику-свинельду побывать в местах поклонения древлян и проверить, что к чему. Не понравилось ему это поручение, хотя и он должен был задуматься, отчего это древлянские капища, не расположенные, как у других племен, в людных местах, куда верующим легче приносить подношения богам-покровителям. Ведь волхвы теми подношениями кормятся, а капища их богатеют. У древлян же капища всегда прятались в чищобах, и чужих туда не пускали. Вроде обычай такой у древлян, но обычай обычаем, да только и волхвы местные к людям не больно спешили. Вызывать их приходилось в самом крайнем случае, а если волхв и появлялся среди людей, то его явно побаивались. Обо всем этом и думал посадник Свинельт, глядя на отдушину под стрехой. Уже совсем стало темно, в тереме княжьем все затихло, А он вместо того, чтобы перед выступлением выспаться, все размышлял досопоставлял. сопоставлял. Странным казалось, что Мал так всполошился и всякие отговорки придумывал вроде стрельбища нынешнего. Но ведь раньше Свинельт не раз ездил на ловы с другом Малым в дальние земли и ничего странного там не замечал. Однако раньше он никогда капищами не интересовался, не требовал их посещения. Обдумал свинель неожиданное появление древлянского волхва на нынешнем состязании. Веремуд уверял, что именно волхв этот мешал варягу поразить цель, а ведь и впрямь было похоже на то. Да и Веремуда тайно в дружину направили, чтобы старый советник Олега проверил то, что простому смертному ведать не дано. Где-то в ночи протяжно прокричала сова. Тихо было кругом, сонно. Чуть колыхались по бревенчатой стене отблески огонька от подвешенной лампы. От разогретой каменки тянуло теплом. Свинельт еще поворочился неспокойно, потом уже и подремывать начал, как вдруг в дверь кто-то тихонько поскребся. Сна как не бывало. Одним прыжком варяк оказался у двери, положив руку на рукоять ножа. «Отопри, боярин, отопри!» Негромко прозвучал из-за двери тоненький женский голосок. «Это я, Руда! Мне, князь, не велел тебя тешить, а ныне все спят, вот я и пришла. Пиво тебе принесла жбанчик. Пусти к себе, Любый!» Свинельт невольно заулыбался и отворил засов. Девушка скользнула внутрь, пригнувшись под низкой притолокой. Варяг тут же обнял ее, притиснул к стене... А она все хихикала, прячась от него за жбан с пенной жидкостью. Сверхом было налито, вот и облились оба. Свинельт пиво испил и к девке, но она вдруг стала уворачиваться, даже посерьезнела. «Послушай, что скажу тебе, Любый, да погоди ты, за серьезным я пришла, весть у меня. Волхвы местные кудесника в отряде твоем приметили и погубить хотят». Так что немедля, ряк, скажи, кто Волхов-то ваш, а я его выведу из града, схороню до поры в надежном месте. Рука свинельда, до этого смело шарившая за пазухой у девушки, замерла. Он отстранился от рыжей, откинулся на меха, облокотясь на локте, посмотрел пытливо. — Что это ты, девка, пришлому помочь хочешь? Она кокетливо повела плечиком, с которого соблазнительно сползала рубаха, улыбнулась. «Разве я дурно поступлю, если жизнь кому-то спасу?» Улыбка у рыжей руды приветливая, веселая, а вот глаза глядят серьезно, и глаза такие темные. Раньше она светлоглазой казалась, хотя, может, это от неясного освещения в горнице. Еще свинельт подумал о том, что как бы ни были мудры древлянские волхвы, не одолеть им не распознать среди его людей Веремуда, с которым даже сам Олег вещи считался. Так что нечего тут думать. С хитрецой эту девку заслали, чтобы выведала, кто из дружины свинель до да их тайны узнать сможет. «Ты, красавица, дурно поступишь, если меня сейчас не ублажишь». Он вновь потянулся к шнуровке на груди девушки. «Кудесник в дружине. О чем таком толкуешь, красавица?» «Да неужто такому витязю, как я, еще и чародейская сила понадобится?» Он почти подмял ее под себя, но подмял грубо, так как руда вдруг начала вырываться, даже лицо исказилось. И это одна из покладистых тюремных девок. Рвалась, сцепив зубы, царапаться начала, и такой ужас вдруг проступил на ее лице, что варяк подивился. «Неужто девственность свою так бережет?» И даже задор похотливый ощутил, совсем как в прежние времена, когда в походах брал силком невольниц. Но все же разобрал ее задыхающиеся слова. «Если не тронешь меня, я все тебе скажу. Все, слышишь, варяг, такое больше тебе никто не скажет». Это было уже интересно. Свинельт. Ослабил хватку, дав девке подняться, посмотрел на нее, все еще учащенно дыша. Она же выскочила дикой козой, глядя невероятными черными глазищами. И лицо злое такое стало. «Ты Игорю служишь, варяк! Ты рабом его стал! И ничто тебя более не волнует!» Ага, разозлилась. Свинельджи, наоборот, успокоился. «Ошибаешься, голубушка, я не раб его, я его друг!» «Друг!» который на жену своего князя зарится?» Свинель треско выпрямился, ощутив внезапную ярость. Руда же пятилась, выставив руки ладонями вперед, словно обороняясь. «Вот, вот, заришься, закусив язык! Да ты не раб пригори, ты пес князя! Так быть же тебе псом, шавкой дворовой!» Она по-прежнему держала руки ладонями вперед, но руки эти вдруг стали странно меняться, Маленькие ладошки вытянулись, начали покрываться трещинками морщинок, а от них словно ветром холодным потянуло. От его внезапного порыва у девушки рыжие косы отлетели в стороны и опали распущенными седыми космами. И не было больше дворовой девки Руды. Перед свинельдом стоял крепкий худой старик с длинным лицом, глаза под черными бровями огнем полыхали. Ростом он вдруг вытянулся, так что свинельду пришлось задрать голову, глядя на него» да и сам свинельд будто изменился, уменьшился, ноги укоротились, истончились, став пятнистыми собачьими лапами. От ужаса варяг вскричал, но вышло, залаял, заскулил по пёсье и рванулся в сторону с ужасом, понимая, что бежит на четвереньках, натыкаясь на лавки, мечется из угла в угол по горнице, отпрянул от жара ставшей вдруг непомерно огромной каменки. Били в нос запахи, резкие запахи трав, дыма, запах самого страшного старика Волхва, кисловатый, опасный. Когда Волхв больно пнул пятнистую дворнягу ногой, Свинельд заскулил тонко, хотел отскочить, но жесткая рука уже схватила его за загривок. Все, что мог теперь бывший посадник, — это скалить маленькие клыки, дорычать в ненавистное лицо Волхва. Волхв же был доволен. «Говорил же я тебе, что ты пес, свинельт, так и вышло. Шавка ты дворовая, и оставаться тебе в собачьей шкуре до тех пор, пока на вашего кудесника меня не выведешь. А теперь, оту, ищи его, ищи!» И Волхв, рывком открыв ставень на окошке, вышвырнул светлую пятнистую собачонку на покатую кровлю нижней галереи. Свинельт скатился по дощатому настилу кровли, упав вниз. Больно ударившись боком, он заскулил, а когда поднялся, то уже чувствовал себя обычным дворнягой. Псом, послушным воле хозяина, пославшего его на поиск. Он знал, куда бежать. Опустив нос к сырой земле, затрусил послушно туда, где выступала кровля длинной дружинной избы. Еще не разглядев ее, учуял узнаваемые запахи. Тепла меховых полостей, людского дыхания. На миг оглянувшись, рассмотрел наверху светящееся окошко теремной горницы, а в нем силуэт строгого хозяина. Даже хвостом завилял, глядя на него, выгнув непривычно длинную шею. У теремной избы нес охранную службу уный в длинной кольчуге. Он сидел на верхней ступеньке, держа поперек колен копье. Вот в свете слабого месяца чуть высвечивался его широкий ромбовидный наконечник. Пятнистая дворняга негромко чихнула, уловив исходящий от дружинника неприятный запах душистых притираний. Но разум ее, который еще не все, как оказалось, забыл, подсказал — это Коста, молодой красавчик-воин, не так давно примкнувший к отряду «Свинельда». Только этот парень из небедной семьи киевского мастера-шлемника позволял себе такое дорогое удовольствие, как византийские притирания. Видать, хотел заманить какую-то местную древлянскую красавицу. Вот свинель назначил его в дозор, чтобы по легкомыслию не налазил по девичьим. И тут дворняга замерла. Непривычные для собаки мысли воспоминания словно дали ей очнуться. Да что же это такое? Пес ли он дворовый или еще человек, и ужаснулся тому, что должен сделать, а должен он пробраться в дружинную избу и разыскать волхва Веремуда, чтобы пославший его волхв знал, кого погубить, ибо только тогда свинель -то вновь обретет человеческий облик. Но предаст своего человека, предаст князя, предаст Ольгу, которую любил и восхищался ею бесконечно. Это были путанные неприятные мысли, но еще неприятнее была чужая воля, направлявшая, давившая, и пятнистая дворняга пошла вперед. Странно пошла, будто спотыкаясь на каждом шагу. Такая мука нахлынула на несчастного пса, что он вдруг поднял узкую морду к месяцу и протяжно завыл, выразив в этом воестоне все свое отчаяние. Коста на крыльце уже начал было подремывать, но тут сразу очнулся. — Ты чего это, песик? «Чего воешь? А ну, иди сюда, маленький!» И губами причмокнул. Лучше бы он этого не делал, ибо глупая дворняга так и засеменила к нему, виляя хвостом. В глубине сидел ужас от того, что последнее человеческое в нем исчезало. Сейчас прильнет к ласковому воину, а тот, пожалуй, в избу погреться пустит. И уже тогда только воля древлянского волхва останется только желание найти среди отдыхающих дружинников Веремуда. Спасение пришло неожиданно. И странное спасение. На войне незнакомой шавки выскочили из-за спущенные на ночь псы и ринулись на дворнягу слаем. Свинельд отскочил прочь, сначала за поленницу у сарая сумел заскочить, рыча оттуда искали зубы. А когда лохматый волкодав так сиганул на сложенные поленья, что они начали рассыпаться, заметался кругами по двору, огрызаясь, изворачиваясь и с ужасом понимая, что это конец. Ловкие и сильные дворовые псы сейчас нагонят, завалят, разорвут чужую собачонку. Спас свинель до коста. Когда огромный черный пес уже рванул дворнягу, почти подкинув, уный с размаху метнул в него копье. Напавший так и зашел с пронзительным визгом, остальные псы на миг отскочили, а пятнистая шавка, повизгивая от боли в боку, метнулась к той же поленнице, вскарабкалась по выступающим бревнам наверх и спрыгнула по другую сторону чистокола. Свинельд через голову полетел на сырую от недавних дождей землю, взвизгнул и бросился прочь, не переставая скулить — Он нёсся среди огромных по сравнению с маленькой собачонкой заборов. Стылая осенняя ночь оглушала множеством запахов. Встречный ветер холодил высунутый язык. Это оказалось даже приятно. Дворняга замедлила бег, отрывисто дыша. Она уже почти останавливалась, когда какой-то звук привлек её внимание. Колотушка ночных сторожей, а там и привычный оклик раздался — Привычный — это значит что-то вроде «почивайте, люди добрые, тихо все». Но для усталой бездомной дворняги это был лишь некий набор глупых звуков. И свинель с ужасом стал понимать, что, удалившись от того, кого ему приказано найти, он неотвратимо превращается в собаку. Забилась последняя мысль. «Помни, ты человек, человек!» Пес кинулся прочь от ночного дозора, впереди выступали ворота города с резными изваяниями столбов, темнели бревенчатые кубы защитных башен ограды. В холодную ночь стражи не спешили выходить, было безлюдно, и стоял запах. С собаки он показался резким, но не был неприятным, запах свежей крови. А еще кто-то мучительно и еле слышно стонал. Настолько тихо, что не обладая сейчас свинельд острым собачьим слухом, он не уловил бы ничего. Пес пошел на запах, вздернул голову и вдруг стал соображать куда более связано, почти не путаясь в песих восприятиях и в отголосках исчезающей памяти. Да, он узнал это место. Тут, перед главными воротами Искоростеня, был посажен накол христианский миссионер — Свинельд сам недавно ходил смотреть на казнь. Недавно?» Теперь он даже время понимал по-человечьи. Вчера утром это было. Но тогда он не придал значения казни христианина, как вообще не придавал значения этим присланным из Византии или Болгарии служителям покорного Бога Христа». Сейчас же он сидел около умирающего миссионера и даже размышлял, наслаждаясь почти разумным умением сопоставлять мысли. Главное — не вспоминать Веремуда, ибо оставалось опасение, что наказ древлянского волхва опять войдет в силу, пробудит желание выполнить его волю. Поэтому пятнистый пес то и дело задирал морду, поглядывая на страшный силуэт на колу. Христианин был в беспамятстве, стонал, издавая уже последние вздохи. Крови от него по обструганному бревну натекло масса, скопилась лужицей у основания. Сажали священника специально на толстое бревно, чтобы подольше мучился. Отчего-то древляне особенно ненавидели тех, кто нес в их земли чуждую им веру в Бога, позволившего распять себя. В других славянских краях к христианам относились не так враждебно. но ну, ходят себе служители в темных одеждах, носят на груди знак креста, да рассказывают небылицы о том, как Христос исцелял недужных и проповедовал добро. Особого вреда в тех росказнях не видели. Некоторым даже нравилось послушать байки проповедников, приглашали их в дома, кормили, позволяли пожить. Встречались и такие, кто начинал верить, тоже носить крест, но под одеждой, чтобы не смешить люд своим легковерием. А вот у древлян христианских проповедников ненавидели люто. Если встречали таковых, сразу жесткой смерти предавали, рвали на части, резали или на потеху толпе сажали на кол, чтобы в муках умирали. Интересно, отчего такая ненависть? Дворняга зевнула. Захотелось лапу поднять у кола, облегчить малую нужду, но чего то это показалось неразумным, почти святотатством. Пес удивился этому, как и странному ощущению, будто здесь, подле умирающего христианина, он находится под защитой. А вот что думается так легко, радовало. Даже пришла благая мысль, что он, свинельт, просто спит. От такой простой и хорошей мысли пес рыкнул довольно. Он просто спит. Ему снится кошмар, а как взойдет над миром ясное хорос солнышко, и он вновь станет воеводой, посадником над древлянами, любимцем княгини Ольги, другом и поверенным гордого киевского князя Игоря Рюриковича. Вдали загорланили первые петухи. Сырая осенняя ночь еще была черна, а домашние птицы уже призывно будили зарю. Скоро и люди начнут просыпаться, очнется от своего кошмара и свинельт а как подумал про это, тотчас и проснулся. Варяк лежал в прежней горнице, свернувшись на мягком меху, так как каменка за длинную ночь почти остыла, в приоткрытое окошко веяло утренней сыростью. Свинель сладко потянулся, распрямляя немевшее тело, лежал, улыбаясь во тьме. О, великий Перун, приснится же такое! Следовало все же поменьше меда вчера пить хотя разве так уж много выпил? Все больше притворялся и подумалось совсем по-деловому о другом, о том, что должен выехать с дружиной на древлянские капища. Ничего мал проведет, никуда теперь не денется. Да и не ждал ничего особенного свинельт от этой поездки. Все это чушь и бабские сказки о нечистой силе древлян. После пережитого кошмара и внезапного пробуждения это казалось тем более понятным. За все двадцать семь своих зим За полную событий и впечатлений жизнь не встречал свинельт чудных страстей. Сегодняшний сон, пожалуй, был самым необычным и страшным из всего, что он мог припомнить. В тереме начиналось движение, слышались поскрипывания половиц, негромкие голоса. С хозяйских дворов долетало громкое кукареканье петухов. Прошла недалеко, совершая обход стража. «Новый день настал, вставайте, люди добрые!» Взгляд варяга задержался на ставне окошка. Что-то он не был уверен, что отворял его вот во сне. Свинельт тряхнул головой, прогоняя остатки сна, откинул кунью полость, приподнимаясь. И невольно поморщился от того, что саднило в левом боку, замер. И вдруг жутко так сделалось. Стал торопливо расшнуровывать кожаную подкольчужницу. Огонек на носике глиняной лампы все еще слабо горел с золотистым светом, и варяг заметил, что с руками у него не все ладно с одной стороны, руки как руки, узнаваемые длинные пальцы, ставшие жесткими от меча и поводья в ладони, не лапы же песьи. И все же, слыша чистюлей свинельт не мог припомнить, чтобы хоть когда-то они были такими грязными, даже земля чернела под аккуратно подрезанными ногтями. Холодок страха становился все отчетливее, все гаже, и тогда свинельд решился. Рванул шнурки куртки на соднившем боку, резко задрал исподнюю рубаху. На левом боку, на белой коже, хорошо виднелись багровые следы от собачьих зубов.